Опустилась гигантская клешня синего краба. Вельф и д в а успел парировать его атаку двуручным мечом. Замешкавшись, он всё же ответил на удар монстра ударом огромного клинка. Меч высек искры из твердого панциря монстра, заставив парня отпрыгнуть. Наконец, третий удар меча нашёл б р е ш ь в защите монстра и рассёк плоть монстра. ч а р т Вельф вытер пот, показавшийся под его шеей. Это было непросто. Айша говорила, что даже а в а н т ю л и с т ы второго уровня могут сражаться с монстрами этого этажа. Она была права. Выкладываясь на полную, Вильф побеждал монстров, но каждая схватка давалась ему нелегко. Убийство монстра отнимало много времени и усилий. В подземелье, когда монстры набегают непрерывной волной, эта проблема может стать фатальной. В угол в е л ь ф а загоняло главное оружие подземелья, обилие его ресурсов. Опыт подсказывал парню, что гильдия установила стандарты для этажей не просто так. «Он не справляется с требованиями для бойцов авангарда». Монстров перед группой накапливалось все больше, Вельф кривился, авантюристы продолжали попытки сбежать. Но для этого и нужна поддержка других членов группы. Широкое лезвие прикончило несущегося на Вельфа Синего Краба одним ударом. «Что такое, кузнец? Выдохся!» «Ну, знаешь, ты жутко самодовольный!» о у к а держал боевую секюру, который прикончил Краба одной рукой, но Вельф устало ухмыльнулся. «Ладно, прощаю». «Раз ты так неплохо обращаешься с моим оружием!» Добавил кузнец. «Ага, эта штука очень меня выручает». Вельф проглотил зелье своего запаса и снова бросился на монстров. Оука последовал за ним. Используя боевую технику, изученную на родине, Оука влетел своим огромным телом прямо в группу синих крабов и взмахнул секирой, с лёгкостью разбив прочный панцирь одного из монстров и пробив мягкую плоть. Вельф изготовил для Оуки боевую секиру Коу-Гоу, он использовал руду высокого качества из подземелья, которую Гефест передала ему в качестве прощального подарка. Такую руду можно найти только на нижних этажах. Остатки руды были использованы для укрепления щита Оуки. Экипировка получилась тяжёлой, острой и обладающей повышенной прочностью. Несмотря на то, что материал достался Вельфу бесплатно, как кузнец он установил правило, что будет продавать все свои изделия, и запросил за набор экипировки 700 тысяч Варису. Существенная скидка уже была включена в эту сумму. Долг перед Вельфом вынудил Оуку ещё активнее я р о с т не крушить врагов. На могучих руках, державших Коу-Гоу, проступили вены. В сравнении с авантюристами второго ранга его способности были ниже, но экипировка, по заверениям Вельфа, не уступавшей экипировке второго ранга, восполняла недостающие силы и позволяла Оуке уничтожить монстров. Взмахнув секирой горизонтально, он рассёк краба вместе с магическим камнем в его теле и обратил врага в пепел в Заблокировавшее продвижение авантюристов г р у п п а монстров уменьшалось, путь дальше был открыт. «Отличная работа в авангарде! Спасибо, парни! Лили-сан, мы должны бежать!» Дафна устало улыбнулась Оуки, а Микота крикнула, что группе нужно двигаться дальше. Пока сражался авангард, Дафна отбивала атаки на группу с флангов, защищая Лили, д а р м у л ы и всех, кто не способен сражаться похожим на дубинку кинжалом. В это время Микота поддерживала сражение спереди, ей пришлось одной закрывать оставшуюся после Чигус и Бреж в строю. Используя свой навык, она обнаруживала прорвавшихся монстров и бросала в них кинжалы, прежде чем они достигнут группы. Метательные кинжалы, которыми она орудовала, были названы Сакуя, Красная Ночь, и это название им подходит из-за красных кромок лезвий. Вельф изготовил оружие ниндзя по личному заказу Микота. Вельф сделал их из кровавого уникса, руды которую можно найти на серединных этажах. Девушке было гораздо удобнее пользоваться этими кинжалами, чем луком и стрелами, несмотря на недостаток дальности поражения. Зажав между пальцами четыре кинжала, Микота целилась в глаза приближавшихся монстров. Стоило монстру лишиться зрения, Оука и Вельф добивали их секьюрой мечом, иногда девушке приходилось переходить в ближний бой, чтобы прикончить пропущенный в авангардом монстра. «У меня сейчас голова взорвётся!» Если не считать а й ш и стоявшей в тылу группы отражавшей орду монстров, самое тяжкое бремя лежало на Микота. Она не только прикрывала авангарды помощников одновременно с центральной позиции, но и не переставая наблюдала за перемещениями врагов. Её роль требовала не только физической выносливости. Из-за постоянного использования «Чёрного ворона» е т а н а её ментальные силы также были на исходе. Силы можно было восстановить зельями, но психологическую тяжесть убрать было сложно. Разносторонние таланты девушки к использованию различных типов оружия и способность действовать из любой позиции сделали её ношу т а к о й тяжёлой. «Белла-сан здесь нет, значит, я должна стараться!» п о т проступал на её лице, она п р о д о л ж а л а подгонять себя в мыслях, орудуя как метательными ножами, так и катаной. В эту секунду Оука и Вельф подняли шум. «Что это?» На них понеслось нечто тех же размеров, что и большой о у к а Сеть опознавания Микота не сработала, то есть это был тот тип монстров, который ей ещё не встречался. «Кристальный яш! Убирайтесь оттуда!» — крикнула со спины Айша. Она знала об этом этаже больше остальных. У монстра было похожее на шар тела, покрытое длинными острыми иглами. Нападая, он обычно катился с огромной скоростью на авантюристов, с м о т р и как монстр сокрушает кристальную землю, заставляя повсюду разлетаться кусочки кристаллов, «Можно было понять, что любой, кто окажется на пути этого монстра, будет нанизан на иглы». Фиолетовые глаза Микута округлились, когда она увидела зловещие челюсти на круглом теле монстра. Из усеянного бесконечным числом зубов рта капнула отвратительная жидкость. «Эй, здоровяк! Ты чего? Убирайся оттуда!» Бледнее крикнул Вельф. «Чигусы и другие раненые уйти не успеют! Этот монстр кого-нибудь поймает своими шипами!» Ответил Оука, поднимая щит. Он был прав. Ослабленные паразитическими лозами, дворфы не успевали уйти с пути монстра, тоже можно было сказать и об эльфах, которых они несли. Однако, учитывая характеристики Оуки, и он, и его щит превратятся в решету, как только он столкнётся с несущимся монстром. Микота смотрела, как Оука готовится к удару в холодном поту. «Это почему-то мне знакомо». Прошло уже больше трёх месяцев с того момента, как она защищала раненую Чигусу на середённых этажах от твердобронника, катившегося на их группу сзади. Битва кончилась тем, что и авантюристы, и монстры были ранены, именно поэтому им пришлось сбросить гнавшихся за ними монстров на группу Белла. Если бы только тогда она была сильнее. Девушка до сих пор сожалела о случившемся. Она улыбнулась, когда осознала, в каком сложном положении оказалось, что-то словно подтолкнуло её вперёд. «Микота!» Одним прыжком она оказалась перед ошеломлённым Оукой. Вернув железного тигра Катоцу в ножны, Микота сняла со спины ножны с новым оружием. Чёрный клинок, который ей сделал Вельф, был назван Шунсан – Весенний Шквал. Режущая грань лезвия клинка была яркой, словно пламя, он превосходил оружие, оставшееся в н о ж н ы х на поясе – Катэ ц у и ч з а н Выпрыгнув на пути кристаллического ежа, Микота рассекла несколько монстров, брызнула кровь. Микота набирала скорость, сосредоточившись на одной цели, голоса Оуки остальных стали тише, даже т р е с к с которым шипы крошили пол, словно и с ч е з Она была готова. Такими Кадзучи обучил её новым техникам. в е л ь ф сделал ей новый фантастический клинок. Если она не справится с тем, что её ждёт, если она не пройдёт это препятствие с такой подготовкой, вся её жизнь всё равно, что была шуткой. «Я тоже могу быть как б а л л Её тело словно загорелось. Она заправила ножны нового клинка за пояс, положив правую руку на рукоять. Приняв особое положение, девушка готовилась обнажить клинок. Из всех техник, выученных д е в у ш к а за десятидневную тренировку с Такими Кадзучи, Эта техника находится на одном уровне силы с ударом полной луны. Сейчас это самый быстрый и сильный удар, который она знала, и её наставник, бог битвы, приказал ей назвать эту технику лично. Монстр взревел, сокращая расстояние между ними и разнося кристаллы на пути. За мгновение до столкновения Микота высвободила меч из ножен. Клинок скользнул на одном дыхании в правильный момент. Такими Кадзучи явно не был доволен названием, которое подобрала Микота, но ей оно нравилось. Это название она выбрала, опираясь на имя, данное ей самим богом. «Зэкка. Вечный цветок». Блеснув, клинок прошёл сквозь тело кристаллического ежа. «Ого! Не может быть!» «Напополам его разрезала!» Вельфоука и даже Лили забыли о том, что происходит вокруг, и встретили обращение монстра в пепел клинком Микута с восторгом. Девушка вернула ш о н с а н в ножны, е подняла в воздух, сжатую в кулак, правую руку. «Быстрей! Вперёд!» Её сердце стучало от волнения, она крикнула остальным бежать. Все а в а н т е р и с т ы включая д в о р ф о в и эльфов, на их спинах воодушевились, а они бросились в расчищенный проход. «Микота-сан, это бесподобно! Спасибо, Харухима д а н а Харухима ждала возвращения Микота в центр строя. Когда девушка вернулась, помощница протянула ей одно из новых изобретений нажи – высшее двойное зелье. Когда Микота его выпила, её силы были восстановлены. На мгновение она покраснела от восторженного взгляда Харухимы, служившей ей помощницей, но незамедлительно сменила экипировку и снова принялась использовать «Чёрный ворон Йотана» для поиска врагов. «Три врага справа, шестеро в воде, ещё один прячется за кристаллом! Господин Вельф, ударьте магическим мечом на 4 часа!» Микота передавала авантюристам сведения о монстрах, а Лили распределяла остальных для атаки. Дафна полностью доверила ей управление группой. Благодаря прошлому опыту, бывшая помощница моментально предсказывала, где потребуется внимание авантюристов, согласно их навыкам и усталости. Помимо прочего, Лили поддерживала авантюристов в бою, выпуская стрелы из арбалета и о р у д и я магическим клинком. Она контролировала группу словно п р о д о л ж е н и е своего собственного тела.